Надо как можно скорее установить личность. Ее звали Томмей, произнесла Томнесса. Собственный голос показался ей чужим, звучащим откуда-то из далека. Она была официанткой в местном баре. В самом деле, удивился Митчелл. Класс, очень полезная информация, молодец. Вот бы найти где-нибудь здесь ее сумочку. Неловким от растерянности движением Томнесса вынула фонарик и включила его. То же самое сделал Серджо. заглядывая под припаркованный рядом с натекшей кровью Форд Фокус. Хорошая идея. Вещь могла отлететь под одной из машин. Танесса наклонилась и заглянула под небольшую Тойоту. Вспомнила, как Томми поглаживала лоб, отодвигая тугие косички Дреддов. Под машиной ничего не нашлось. Танесса перешла к следующей. Кто интересно их заплетал? Мать, подруга, кто-то навсегда отныне утративший дорогую часть своей жизни.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 Им теперь суждено годами не давать ему покоя. Миндальвидные и зеленые они напоминали воды горного озера. Женщина улыбнулась, открывая его, кажется, на весь грядущий год. У вас где-нибудь есть камеры слежения? спросил она. Камеры слежения? Он даже не сразу сообразил о чем речь, а поняв, заметался: ха, камеры слежения, до、да、сколького угодно, да всякая, целая куча. Каким-то образом Дерек почувствовал, что это может ей понравиться.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 Любовь распускала в нем крылья. Друзья частенько подсмеивались, говоря, что он влюбляется во все, что стикками. Видимо, они были правы. Но все его прежние любови были так просто за двигами, а вот это, это самое что ни на есть настоящее. Дарек показал ей пульт, с которым были скоммутированны камеры.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 Ну-ка перемотка вперед на несколько минут распорядилась гостья. Дарек повиновался. За семь минут между часом сорокатремя и часом пятью десятью мимо проехали только две машины. В такое позднее время дорога была почти пустынной. Дарек умучительно хотелось извиниться за такое ничтожное количество машин. Но, может быть, ей как раз и надо, чтобы машин было меньше. Возможно, меньшее число машин это хорошо. Эх, если бы он мог знать.